В архиепископском дворце собрались судьи в количестве пятидесяти человек, чтобы решить судьбу Жанны. Некоторые требовали, чтобы ее сейчас же предали светским властям для совершения казни, но остальные говорили, что необходимо еще раз попытаться воздействовать на нее милосердными увещаниями. — Итак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 И что принес он с собой?